Глава 15. -я. Переполох. В прокуренном помещении пивной столяр Шлемон и разносчик Якоб с волнением обсуждали создавшееся положение. Пиво давно уже сбежало мыльной пеной из высоких кружек на грязную скатерть, но они не обратили на это ни малейшего внимания. «Этот филер у тетки Румпель может испортить все дело», заявил Якоб. «Куда я не пойду, Он сюда за мной. Ко мне он тоже сунулся, — произнес столяр. Но я его скоро отвадил. Так это ты, — протянул Якоб. Плут Якоб, как его называли в Диссельдорфе, маленький, черный и скользкий, как угорь-человечек, по происхождению еврей из Галиции, был вездесущ. Он составлял прошения, скупал краденое, занимался контрабандой и торговал в разнос наркотиками и фальшивыми паспортами. Одним словом, брался за все, ничем не брезгуя, И дела его шли совсем неплохо. Якоб удачно балансировал на нейтральной зоне между преступным миром и полицией, выдавая иногда мелкие тайны тех и других, оставляя при себе самые важные сведения. Говорили, что он, к тому же, и ростовщик, субсидирующий некоторые предприятия но он тщательно скрывал эту сторону своей деятельности. «Пора бы ликвидировать типографию», — произнес он, помолчав. «Теперь, пока все заняты другим делом, распродать ее по частям и конец». В газете как раз было объявление. «А может быть, это опять дела проклятого горна?» недоверчиво заметил Шлеман. «И всюду тебе этот горн мерещится. Чего ради он приходил к тебе?» Черт его знает. Старуху навестил и лекарства ей принес. Разве ей так плохо? Не нравится мне это. Да, не вовремя. С тех пор, как начала кашлять, помнишь, ты ей еще малины приносил. Теперь совсем плохо. Помирает. чем тут малина? Малину продают и в аптеке. Нависала мне баба этот пакет, чтобы она перевернулась. Какая баба? — спросил столяр. — Да, Румпель, иду я от тебя в аптеку. Она из-за угла ко мне подходит и предлагает малину. Мне, говорит, она не нужна, в отдам. Ну, я и купил. Чего зря в аптеку так далеко тащиться? Ладно, бог с ней. Ты лучше подумай, что нам дальше делать. Из темного, плохо обозримого угла поднялся какой-то человек и направился к выходу. Якоб вздрогнул. «Легавый-то, оказывается, был здесь», — прошептал он, наклоняясь через столик к столяру. Агент, по-видимому, выяснил все, что его интересовало, он спокойно вышел на улицу и направился домой. Там полицейский вызвал в свою мансарду хозяйку квартиры. Тетка Румпель, толстая хитрая старуха, была очень недовольна своим новым жильцом. Ее наметанный глаз сразу же определил в молодом, аккуратно платящем за квартиру человеке-сыщика, и она с подозрением наблюдала за ним. «Фрау Румпель», — обратился он к ней, шагая взад и вперед по комнате. «Верно, что жена Столяра умирает?» «Гордячка! Даром, что сын бродяга!» — кратко определила старуха, складывая руки на животе под передником. «Сын? Когда его видели в последний раз?» А никто его не видел. Сбежал мальчишкой, тому лет 20. Элиза уверяла, что видела его несколько месяцев назад, хорошо одетым. Только, наверное, это ей померещилось. С чего ему скрываться? Все знают, что хулиган, а другого такого за ним ничего не водилось. Как он выглядит? А роста с вас, рыжий, лицом в отца, только не такой красивый, и глаза другого цвета. Я, господина доктора, еще студентом знала. Сама тогда еще молода была. Вся его история любовная на моих глазах произошла. Вы часто покупаете малину, фрау Румбель?» Старуха остолбенела. «Какую малину? Что вы плетете?» «Если вы мне не ответите, кто дал вам пакетик сушеной малины, которую вы потом продали по приказанию этого человека Якобу, то я вас арестую. И у вас будут большие неприятности.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 Но от чего же не помочь человеку? Я уже пошла была к ней, да вот встретила якобы и ему отдала. Деньги тоже? Старуха замялась. Деньги? У Эльзы их и так достаточно? И вы не узнаете этого человека, если увидите? Даже если бы хотела, не смогла бы. Ну ладно. Получите деньги и никому не гугу. -гу.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 Мяч привык за последнее время ко всяким неожиданностям, но в эту ночь его ожидал еще один сюрприз. Он разбирал бумаги в комнате, примыкавшей к кабинету Горна. Часов в двенадцать двери кабинета отворились, и оттуда вышел доктор Миллер в сюртуке и цилиндре. Горбис немного более, чем обычно, он прошел мимо задачного мяча и скрылся за дверьми.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 и отправился вслед за ним.